Второй поэт. Говоря о Лосеве, я должен начать с имени. Сперва читателям казалось, что их двое. Алексей писал статьи, Лев печатал стихи. Когда в «Новый американец» стали поступать жалобы на невнятицу, Лосев публично объяснился, сказав, что это не такая уж новость. И Толстой подписывался то Лев, то Алексей. Для своих, однако, Лосев нашел выход, объединив оба имени в одно домашнее — Леша. В этом не было никакой фамильярности. Ему была свойственна, по его же словам, петербургская неприязнь к камикашонству. Все американские годы с ним был на «вы» не только я, но даже Довлатов, хотя они приятельствовали еще в Ленинграде. Дружить с Лешей было легко, приятно и лестно. Учтивый и обязательный, он составлял идеальную компанию в путешествиях и, не скрою, в застолье. Деля с ним пристрастный интерес к трапезе, мы всегда вкусно ели друг у друга. На память об этом взаимном увлечении Лосев написал пространное и ученое предисловие к нашей книге «Русская кухня в изгнании». В нем он соединил кулинарию и словесность. Начиналось оно категорически. Русская литература, простите за кламбур, питалась от русской кухни. И кончалась на торжественной ноте. И стихи, и кулинарные книги читаются, чтобы получить эстетическое переживание при общении к культуре. Но если вы поэт, то искра чужого творчества может иной раз зажечь и ваш творческий огонь и вы смотрите на холодильник, белый как лист бумаги, в котором таятся еще неоткрытые возможности. С Лосевым мы часто вместе ездили на славистские конференции, особенно когда они устраивались в экзотических местах, вроде Майами, Нового Орлеана и Гаваев, где приключилась характерная история. Несмотря на 30-летнюю дружбу домами, Наши отношения никак нельзя было назвать бесконфликтными. По всем мыслимым поводам у нас были диаметрально разные взгляды. Он голосовал за республиканцев и ненавидел Клинтона, а я считал его самым успешным президентом и выбирал остальных среди демократов. Лосев твердо стоял за континент Максимова, а я за враждующий с ним синтаксис Синявских. Ему Солженицын нравился весь, я до позднего так и не добрался. Как все братскисты, он снисходительно относился к мастеру и Маргарите, я влюбился в роман еще в седьмом классе. Мы знали о наших разногласиях и терпели их, любуясь собственной толерантностью. Но однажды наши литературные вкусы столкнулись на большой дороге. Это случилось на, безусловно, курортном гавайском острове Мауи. Сбежав с очередного заседания, мы с Лешей взяли на прокат машину и принялись изучать окрестности. Вдоль острова шла дорога в одну полосу, что меня не удивляло, пока мы не затеяли спор о Петрушевской. Лосев считал ее выдающимся прозаиком нашего времени. Я вежливо не соглашался, полагая излишними, Бесконечные у нее сцены унижения. Сидя за рулем, я вел машину с нормальной скоростью, пока Леша излагал свои аргументы. Но когда приходила моя очередь, то, боясь быть грубым, я смягчал голос и автоматически до предела снижал скорость. Лишь достигнув конца пути, мы сообразили, что за нами, ни в силах ни свернуть, ни обогнать, пристроилась длинная череда местных автомобилей. Вся колонна двигалась синкопами, и никто даже не гудел, так что нашему семинару на колесах ничто не помешало. В литературоведении Лосев любил выглядеть педантом, сухое перо, точное слово, брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнил и понимал. Я это точно знаю, потому что проверял. Однажды не выдержал и позвонил, чтобы спросить. Что значит строчка в Парвиноне хрипит куку? -ку? Парвинон ⁇ гибрид Парвину с парфеноном. Молниеносно, как будто ждал этого вопроса всю жизнь ответил Лосев. «И тут я уже сам вспомнил часы на башне с наивными деревянными колоннами ампир провинциального Провинстауна, где и была написана «Колыбельная трескового мыса». Со своими стихами Лосев обращался не так, как с чужими. Об этом я тоже спросил, когда решил узнать, каково его рабочее определение поэзии. Бродский считал стихи ускорителем мысли, Пастернак — губкой, Леша — игрой. Как он сказал, опять почти не задумавшись. Про других он бы так не сказал, но про себя можно. Стихи Лосева действительно насыщены игровой эквилибристикой. Каждое стихотворение как цирковой номер, под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только искусное. Я отлично помню, как случилось открытие Лосева-поэта. Оно произошло совершенно неожиданно. Первую подборку в богебном журнале «Эхо», который издавали в Париже Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко, сопровождало чрезвычайно хвалебное предисловие Бродского. Оно начиналось, как он же любил говорить, с верхнего «до». Стихи Льва-Лосева – замечательное событие отечественной словесности – ибо они открывают в ней страницу, да то ли не предполагавшуюся. Бродскому не сразу поверили. Платон мне друг. И все знали, насколько они были близки. Тем более, что я сам слышал, как Бродский говорил, «меня так не интересуют чужие стишки, что я лучше скажу о них что-нибудь хорошее». Но, конечно, в этом случае он оказался совершенно прав. Лосев стал вторым поэтом поколения совершенно не похожим на первого. За этим он строго следил. Если я узнаю, рассказывал Лёша, интонацию Бродского в своих стихах, то безжалостно их уничтожаю. Премьера его сборника «Чудесный десант» 1985 произвела сногсшибательное впечатление. Мы с Вайлем Взяли эту тонкую книжицу в 150 страниц с собой в машину на дорогу к Бостону и читали вслух туда и обратно. Ничего подобного я не ожидал от профессора в пиджаке, жилете и галстуке цветов его колледжа. Уже на одиннадцатой странице читатели ждало стихотворение «Рота Эрота». «Нас умолял полковник наш Бурбон, пропахший коньяком и сапогами», Не разлеплять любви, бутон нетерпеливыми руками. А ты не слышал разве, блять, не разлеплять?» В чудесном десанте уже собрался пучок состояний, настроений, аллюзий, которые сразу и навсегда выделяли стихам Лосева персональную поляну с уютной беседкой кабинетом. В этом спектре чувств билась и одна неожиданная эмоция. Ностальгическая, даже патриотическая. И, наконец, остановка кладбища. Нищий, надувшийся, словно клопище, в куртке москвички сидит у ворот. Денег даю ему, он не берет. Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки, с кружкой пол-литры, вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом. Однажды, «Я задал Лёше вопрос, которым люблю дразнить друзей. Кем бы вы хотели родиться в следующий раз?» «Русским», — твердо ответил Лосев. «Даже машина, шведская Вольво, у него была с русским акцентом. За дополнительную плату в Америке разрешают заказывать автомобильные номера на вкус владельца». Лёша так подобрал буквы латинского алфавита, что получилось «карета». Поздно дебютировав, Лосев избежал свойственного юным дарованиям страха влияния. Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию по своим правилам, Лосев, играя в классиков, отвел себе место Вяземского при Пушкине-Бродском. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последней необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонского соседа по Новой Англии, Он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию обустроенной по новоанглийской мерке. Локальная добрососедская демократия, а главное, чтобы хоть что-нибудь росло. «Извини, что украла», — говорю я воровки, «обязуюсь не говорить о веревке», — говорю палачу. Вот, подванивая, несколобая проблить, Канта мне комментирует, и на горную проповедь я молчу. Чтоб взамен этой ржави, полей в Клопоморье, Вновь бы Волга катилась в Каспийское море, чтобы лошади ели овес, Чтоб над родиной облако славы лучилось, Чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось, А язык не отсохнет тогось. Идеал Лосева без зависти пропускал романтизм XIX века, Не говоря уже об истерике XX чтобы найти себе образец в ясном небе просвещения. Законы меняют людей, мастерство оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик. Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное в моих глазах достоинство лосевской поэзии – остроумие, позволяющее вскрыть как слово, так и дело. Этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература – еще и профессия, Секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В книжках Лосева читатель любуется ими, неторопливо прогуливаясь по саду изящной словесности. У Лосевых сад был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя.